Вдруг Роза схватила сестру за руку, прислушиваясь тревогой. «Слушай, слушай, какой громкий разговор в комнате отца!» «Да, и кто-то ходит. Это его шаги!» «Боже, он сердится! Быть может, он придет сюда? Уйдем!» У уйдем скорее. Пойдем в нашу спальню. От чего? Мы невольно здесь все слышим. А отец этого не подозревает. Правда? Пойдем. Я боюсь. Я никогда не слышала, чтобы он так сердился. А, Бара, Ведь он кричит на договера. А, что же могло случиться? Увы. Верно, какое-нибудь несчастье. Идем скорее. Слышать, что он говорит так с нашим договером, слишком тяжело. В это время в соседней комнате раздался громкий шум. Сироты... Бледные и дрожащие от волнения бросились к себе в комнату и закрыли дверь. Мы сейчас опишем сцену, которая так напугала и бланш. Придя к себе в комнату, в страшном отчаянии маршал начал быстро ходить из угла в угол. Его лицо пылало гневом, глаза блестели от возмущения, как раненый лев порывисто мечется по клетке, так маршал Симон, задыхаясь от гнева, метался по своей комнате. «Если ты мужчина, выходи и сражайся! Это подло! Мерзавец!» Казалось, он то изнемогал от своего гнева, то яростно вызывал на бой невидимого врага, бормоча сквозь зубы непонятной угрозы. Но вот он остановился... Раздраженно топнул ногой И, подойдя к камину, так сильно позвонил Что шнурок сонетки остался у него в руках На этот звонок прибежал слуга Вы не сказали, вероятно, Дагоберу, что я хочу его видеть? Но, но я исполнил приказание вашей милости Но господин Дагобер провожал в это время сына и... Хорошо, идите Слуга вышел а маршал продолжал ходить по комнате, яростно комкая в левой руке какую-то бумагу. Наконец дверь отворилась, и появился Дагабер. Я должен был вас, однако, довольно долго дожидаться, сударь. Извините, генерал, я провожал сына, и... Не угодно ли прочитать? Маршал резко оборвал солдата и подал ему письмо. Пока Дагабер читал, маршал, откинув ногой попавшийся ему на дороге стул, продолжал с закипающим гневом. «Значит, у меня в моем доме есть негодяи, подкупленные моими врагами, преследующими меня, не давая передышки? Прочитали, сударь? Новая подлость, прибавленная к остальным!»